Глава девятая Людмила Николаевна Дрожина по первому мужу Сорокина, оказалась очень крупной женщиной Глаза у нее были водянистые, чуть на выкате Волосы тщательно крашены, хотя седина у корней безжалостно оттеняла искусственную каштановость На ней был байковый халат, ужасающий, как и все сделанное отечественной легкой промышленностью, расцветки Приняла она Костенко в маленькой комнате, заставленной коробками и дырявыми чемоданами. На радиаторах отопления стояли треугольные картонки из-под кефира и молока. Повсюду были разложены скукоженные пластиковые пакетики. Закуток утильщика, а не жилье. На вопросы женщина отвечала поначалу раздраженно. Но, видимо, возраст брал свое. Старость любит разговоры и воспоминания об ушедшем. «Так ведь я не хотела на развод подавать» говорила она, стремительно лузгая семечки. «Это его мать. Она тогда со мной жила. Пилила каждый день. выкинуту из квартиры, в Сибирь сошлют, подавай, дура, бумаги. А тут и вправду пришли из хозу, стали метраж обмерять, бутон и так им неизвестный. Пугали. Чтоб словом претензию какую выразить, так нет же. У нас слова только для того, чтобы врать. У нас намеками людей сосвет уживают. Все, кому не лень, намекают. Ну и начинает страх душить». Я за ручку. Написала по форме. И Хрущеву, и Булганину, и Ворошилову. Что, мол, так и так, меня-то за что? Дошло бедо письмо. Комиссию прислали. А бабка в одночасье от страха и померла. Ну, меня и оставили в покое. Только через полгода прислали бумагу, чтобы я добровольно одну комнату освободила. А я что, дура? Одну освободишь, так они со второй попрут. Вот я и подала на развод. Так, мол, и так. Не хочу быть женой врага народа. Они перепугались, вызвали меня, говорят, что сейчас врагов народа нет. А потом я задроженно замуж вышла. Он сначала у полковника чего, шофером был. А как всех пересажали при Никите? В дежурной части работал. Где он? Так я пился и в одночасье представился. Я ж с магазина каждый день то колбаски принесу, то чекушку, то сырку. Это раньше разрешалось, только теперь злоба людей одолела. При Сталине то начальство понимало, что на 73 рубля зарплаты не проживешь. — Разрешали брать, только чтоб не беспредельничать. Унес на пятерочку или там десятку, но больше не-не. Стыд надо иметь. Да и потом не в заграницу воруем, ни чужим даем, а себе, народу. Костенко вздохнул. С тех пор она не видели. Ни разу. Любили его? Вообще-то он непьющий был, культурный. Только один раз ударил, и то по делам. — За что? — Натька ко мне с деревни приехала, соседка. А тогда ж только по справке можно было в город катать. «Иначе разве наш народец к работе приучишь?» «Поэтому еда в магазинах была, потому что деревенским барьер поставили». «Ну, а она без всякого разрешения прикатила. Лекарство для матери хотела купить. Хорошая была женщина, Полина Васильевна, как сейчас помню». «Мой-то поздно на работу уезжал. Не то что сейчас все валом к девяти прут. Он ночью приедет, отоспится, а, а к себе часов в одиннадцать шел, не раньше». «Ну и посидели мы, модерки взяли. Он с распределителя часто ее приносил. Разговорились. Она и сказала, что, мол, председатель у них людоед, никого в город не пускает, как гитлер какой». Он ее повыспрашивал, как змей был хитрый, уж так стели, такой ласковый, так поддается. А потом меня в спальню пригласил, да и поучил. «Кого в дом пускаешь такая-сякая, чтоб духу ее не было семик. Правда, был, конечно, нельзя закон нарушать». Я не в обиде на него за то, что отлупил. Он грамотный. Лучше меня знал, что можно, чего нельзя. — Так вы про него ничего не знаете, Людмила Николаевна? — Ни письмеца он вам не написал из лагеря, ни посылки не попросил. Я как замуж вышла, мне с Рокином нельзя было. дружен то я говорю, шофером на службе остался. Приписали в какую связь. Кивнув на сковородки, маленькие тарелочки, стоявшие на столе, пустые консервные банки, сложенные под радиатором, Костенко улыбнулся. «Угощать любите? Стряпать?» «Каждая женщина этому прилежна». «Наверное, когда с Сорокиным были, от гостей продыху не было?» «Да что вы! Только Лебачев с Бакаренко приходили!» «Они же все те годы новых себе не подпускали. Только чтоб свои. Да и то мы бабы на кухне, а они в столовой отдельно. У них же все тайное было. Мы только тарелки подносили». «Стюдень, конечно, первым делом, винегрет, колбаску с сырком». «После того, как Сорокина увезли, к вам никто не приходил от него». Она махнула рукой, Калышище рассмеялась. Ой, да что вы! У них раньше-то в хорошие времена, когда Сталин был живой, царство ему небесное. Как кого из ихних в подъезде заберут, так они в упор не замечали жену или там детей, но сквозь них смотрели. Так теперь не умеют, а поскудил народ, бессильные все. Почему порядок был? Потому что в каждом был страх». Разве можно без страха жить? Только страх совести хранит. И верни Либачева с моим-то, дай им на недельку воли, все б наладилось. И в магазинах было полным-полно товару, и болтать бы поутихли, и депутатов этих самых в Сибирь бы заводы строить. Думаете, если депутатов сослать, в миг бы еда появилась? А то, раньше поди слово скажи. В захомутали б. Ну и работали поэтому. Ну а с артистами, как быть, с писателями? Говорят, да пишут. Так от них вся беда. Еврей-то этот, и, как его, Жваницкий. Со сцены над нами глумится, а зрители хохочут и хлопают. Сорокин вам про Зою Федорову ничего не говорил? Как не говорил? Еще как говорил. Признался, что влюбленный был в нее, когда холостиковал. В нее все мужики были втюрены. Уж так ее любил, так восхищался. Даже карточку ее на стене держал. Клеем прилепил. Потом ножом сдирал. Следы остались. Обоев-то не было тогда. Композитором каким-то заклеили. Будашкину вроде бы. А чего же он ее содрал? Сказал, так надо. Вопросы ему задавать нельзя. Государственная тайна. Надо, значит, надо. Потом-то уже люди говорили, что она и не Федорова была на самом деле, а какая-то американка. Подменили вроде ее. Операцию на лице сделали, чтобы сподобнее шпионить. Ее же убили за то, что она американца шпионила. Кара все одно настигнет, куда под нее не прятался. «Считаете, что и после тюрьмы шпионила?» они все, кого Никита навыпускал, шпионили. Обида их грызла, Мы будоражили народ». «Не, я верно говорю. Без хлыста с нами не управится. Нам строгость нужна. Иначе дом по кирпичикам разберем». Сестра Сорокина, звали ее Ниналь Дмитриевна, оказалась двоюродной. Однако брата своего любила очень и гордилась им нескрываемо. Зорги звезду давали, Николаю Кузнецову тоже, а Женю нашего обошли. Он же в тылу врага работал, был грозой гитлеровцев, и взяли его по ложному доносу. Никогда я никого не сажал, и убили его из страха, что он добьется правды. Как убили? Костенко удивился. Кто? Из лагеря письмо пришло. Там все было написано. Власовская банда его извела. Милка его жена от него отказалась, заявление против него отправила... А все его письма, он сначала ей писал, мне переправляла. Я ему только ответила, а тут похоронка. Это когда же случилось? При Брежневе уже... Тогда и Лебачев освободился, заглянул ко мне, чайку попили. Симпатичный был человек. Страшный он был, ответила Ниналья Дмитриевна убежденно. Но я его в этом не виню. Его таким сделали. Сейчас их всех костерят почем зря. А в чем их вина? Что присяги были преданы? Приказ старшего выполняли? Честно служили партии? Вот пусть партию обвиняют. Она их таким и сделала. Пади, не выполни приказ, это ж преступление. И тогда так было, и сейчас так. Только тогда кричали «Ура Сталина!», а сейчас и Сталина!». Вот и вся разница. Корень не тронули. Корень жив. А от кого вы узнали, что ваш брат был разведчиком вроде Зоргия? Милка говорила. Она тогда еще и его агентом была. Он ведь жениться на ней не думал. Она его брюхом прижала, мол, понесла от тебя. А она бесплодная, потому что нелеченой венерикой переболела. Я раз увидела у белорусского мужчину. Ну, Женя и все тут. Я за ним. А он не один, с дамой в манто, вроде иностранки. Красотка, только больно уж худенькая. Я уж крикнуть наладила Женечка, дорогой. А он как сквозь землю провалился. Это где ж было? А как от белорусского вокзала к дому кино идти? В костюмчике шел серым, седой, под жарой, точно как иностранец. Я тогда и решила. «Может, его для хитрости в лагерь посадили?» «А на самом деле к другой работе приставили?» «Я там два раза его видела, только второй раз из маршрутного такси». «Давно?» «А нет, э, с год тому как». «Тоже в сереньком костюмчике и в ботиночках с золотыми пряжками, да?» то он? Вы знаете его, что ли?» «Нинель Дмитриевна, мне сдается, что под Евгения Сорокина другой человек работает. Только поэтому я к вам и зашел. Та женщина, что с ним шла, какая была из себя?» «А зачем она вам? Что-то уж больно я разговорилась. Костынка усмехнулся. «Теперь не страшно. У вас, кстати, похоронка на брата где?» «Да я ж три раза комнату обменяла. Разве бумажка при таких переселениях сохранится?» «И потом, даже если б я начала за льготы хлопотать, мне б так и так отказали. Только родителям дают, детям да женам. А милка его мать отравила. Чего ж мне хранить-то? Смысла нет». Но ну, эта женщина, что с ним шла, была вертлявенькая, рыжулькая, по земле, как летала, и ножки словно балеринка ставила шлеп-шлеп. Сын полковника Либачева, кандидат технических наук Аревалд Федорович, назначил Костенко встречу во время обеденного перерыва у себя в институте. Выслушав вопрос, кивнул. — Понимаю, вами, конечно, движет непраздный интерес. — Отнюдь. Костенко понял, что с этим человеком силки ставить бесполезно. Резкий, реагирующий на каждое слово, он не принял бы игры. Говорить надо в открытую. Я готов ответить, если смогу. Кого из сослуживцев вашего отца вы помните? Я должен быть убежден, что мои ответы не обернутся какой-нибудь разоблачительной статьей, где будет склоняться имя родителя. Даю слово. Я не оправдываю его. Никоим образом не оправдываю. Но у меня взрослые дети, сами понимаете. Понимаю, поэтому повторяю свои обещание еще раз. Я вам верю. Чтобы вам было понятнее то, в каких условиях я воспитывался, расскажу один эпизод. В девятом классе один мой дружок шепнул, что, оказывается, вместе с Лениным в шалаше под разливом скрывался Зиновьев. А Сталин туда приезжал, потому что ближайшие ленинские соратники Троцкий, Каменев и Луначарский сидели в тюрьме у Керенского в крестах. Я возьми да и спроси отца, правда ли? Он ответил не сразу, походил по комнате, потом спросил, кто рассказал мне об этом. Я ответил, он кивнул, достал из холодильника бутылку, выпил, закусил квашеной капустой и только после этого сказал. «Как же ты, револя, позволяешь всякого рода мерзавцам безнаказанно клеветать на Ильича?» А через месяц родители моего школьного дружка забрали, а его самого сослали за полярный круг. Он только через девять лет вернулся, когда моего отца посадили. Встретил меня подле подъезда и плюнул в лицо. Драться не мог, без руки. На лесоповали, по плечу от карны жила. От него я это снес, по заслуге получил. А когда беда с ним случилась, я отца спросил, за что ж Леньку выслали? Неужто ты помог? Он снял ремень и меня в кровь исхлистал. Не по заднице бил, по лицу, по шее. Пряжкой, на наотмашь. И спрятаться никуда, всюду доставал. А ночью пришел ко мне. Я в столовой спал, на диване. Сел в ноги и завыл. «Сыночка, любимый, прости ради Господа Бога, у меня сердце рвет, за тебя каждый миг страшусь. Знаешь, сколько у меня врагов? Представь только, скольким нелюдям счастье будет, если тебя в камеру сунут! Никому ж верить нельзя, сыночка! Миленький мой, пойми, это навеки вечные, никому!» «Каждый у нас предатель. Каждый!» Знаете, как он плакал той ночью? Мать его успокаивала. Я выл с щенком. А он сидел и рыдал. А потом поднялся, взял стул, начал в заглядывать. А сам себя по голове кулаками молотил, боялся, что записали нас. Несчастный человек. Так ему страшно было жить на земле. Так одиноко. Я помню, раз к нам его учитель зашел. Ройтман. Дядя Мотя. Тоже полковник. Его уволили из органов в сорок девятом. Тогда всех евреев гнали, а потом сажали под гребенку. Никогда не забуду, как отец спрятался за шкаф, а матери шептал. — Скажи, что меня нет дома, я не могу с ним говорить. А тот слышал все, стоял, посмеивался, а потом крикнул. — Тебя сразу после меня возьмут, дурак! Лучше поговорили, да и рапорт написал. И ушел. Отец вышел из-за шкафа, плюнул под ноги, а после кинулся его догонять, но не смог. «Ну, давайте спрашивайте. Времени у меня в обрез. На хозрасчет сели. Надо поворачиваться. Только так и можно из нашей тьму таракани из печки выползти, если не задушат страну квасные недоделки. — Сходно мыслим, — кивнул Костенко. — Кого из отцовских сослуживцев помните? — Все на одно лицо, хотя одного помню. Дядя Женю Сорокина. Это, пожалуй, самый был из всех симпатичный. — В чем это выражалось? — Лебачев удивился. То есть? Ну, симпатичность его. Он приветливый был, без подарка не приходил, умел слушать. Когда дядька мой, он был физик, начинал говорить о проблемах науки, слушал внимающе, остальные-то баранами глядели. Отчаянный был, это мальчишкам и женщинам нравится. А раз стойку на подоконнике выжил, а мы ведь на шестом этаже жили. Он у вас с женой бывал? Да, с Кирой красавица была, по-английски прекрасно говорила. — Кира? — Да, она приходила к нам лет десять назад. Отец уже не поднимался, тоже умерла. Кажется, они вместе работали. — Когда отец вернулся, вы с ним о его делах говорили? — Пытался, но это кончалось ссорами. Он защищал не Сталина или Рюмина, он себя защищал, свою жизнь. Каково себе признаться, что лучшие годы отдал дьяволу? — Вы знаете, что он работал по делу Вознесенского? — Догадывался. Он этой темы избегал. И вел дело Федоровой. Об этом обмолвился. Сказал, что жалел ее, но американец, с которым была связана, еще в двадцатом году был в России. Шпион. Работал при штабе Колчака. Дружил с адмиралом. А ее, говорил, Сталин поначалу опекал. Хотел снова пригласить на дачу. Прямиком из камеры. Снова? Она бывала у него на даче и прежде? Видимо, да. Я чуть ли вы помню отцовское слово. Снова. Я, кстати, это допускаю. Сталин не был отшельником, отнюдь. Но, в отличие от Берии, он не был хамом. Он, мне сдается, жаждал любви. И когда женщина тянулась к нему, начиналась высокая связь, не скотская. Такую связь держат в тайне и мужчина, и женщина. И потом это мне отец открыл. В охране Берии были сталинские осведомители, поэтому перечень женщин, которых к нему таскали, остался в архивах. А сталинского архива не было все уничтожалось на корню. Сказывался опыт его сотрудничества с охранкой. «Полагаете, эта версия небезосновательна?» «Убежден. Другое дело, вступил ли он в эту связь с санкцией партии или же продал душу дьяволу?» «Вас не зацепило, когда отца посадили?» Либачев усмехнулся. Ха, «Еще как! У нас всегда бьют по родственникам. Институт заложников. Высшее проявление людской злобы». Пришлось уехать из дома. работал в Тайге, в Сибири поступил в институт. Скрыл, конечно, что отец осужден. А когда все открылось, я уже диссертацию защитил. За год управился. У нас, на мое счастье, бюрократия медленная, гниет, а не действует. И это еще ничего, а каково несчастному сыну Берии? Прекрасный инженер, честнейший человек, но ведь живет под чужим именем. А чем он виноват? Или сын Егоды? Того и вовсе расстреляли, когда тринадцати не было. У нас сын отвечал, отвечает и будет отвечать за отца. В этом вся наша вековая жестокость и мелкое неблагородство. Я помню, как родитель, больной уже, его рак поедал, телевизор смотрел, особенно когда артисты разные выступали, поэты. Посмеивался презрительно, Ногтигрыс. Дружочки мои, ишь, как разливаются соловушками. Да, вот еще что. Лицо Либачева помягчело, улыбка тронула рот. Отец, помню, дядю Женю Сорокина пересмешником называл. И правда, он так потешно копировал всех, кто сидел за столом, так менялся, изображая людей, что, казалось, в нем жил не один человек, а множество совершенно разных индивидуальностей. Он к отцу не приходил после освобождения? Так он же умер в лагере. Отцу кто-то из стариков об этом сказал. Письмо, что ли, оттуда пришло? Бокаренко, отцов-заместитель, тот частенько к нам захаживал. Всегда бутылочку приносил, самогонку сам делал, как стеза была на травах. С Бокаренко давно виделись? В прошлом году. Как вы к нему относитесь? Мне кажется, он только потому не сел, что сдал отца и дядю Женю Сорокина. Трусливый он человек, но беззлобный. Кустенко не сдержался. Этот беззлобный человек комиссара Савушкина галошей бил по лбу и под ногти иглу засаживал. Любачев не удивился, пожал плечами. «А чего вы хотите, если бы он не выбил из него показания, самого посадили? И галошами пол бубили, иглы загоняли, все в порядке вещей. И все это может повториться, если Горбачев не сумеет удержать ситуацию лет десять, пока не придут люди, подчиняющиеся закону, а не пахану. Как считаете, сумеем? Если Запад не поможет, провалим». Мы живем в условиях такой бесправной нищеты Что злоба может разъесть страну, как ржа Только состоятельные люди сочиняют для детей сказки и песни Голодные учат злу и зависти Прощаясь, Костынко крепко пожал короткую, сильную руку Лебачева-младшего Слушайте, а что особенно любил Сорокин? Книги, картины? Какие книги? Удивился Лебачев При чем здесь картины? Кто тогда об этом думал? «В нашем классе только один я жил в отдельной квартире. Все остальные в коммуналках, по пять человек в комнатушке. Куда книги ставить? Где репродукции вешать?» Он студень любил. Вот его страсть. «Студень, понимаете?» «Я до сих пор такой студень в кулинарии покупаю. Хоть в прошлом был раскормлен до безобразия. Отец паек получал. Врачебное питание, так сказать. Мамаша на нем не только дом держала, но и свою сестру с братом в люди вывела». Студень — вот истинная страсть дяди Жени. Да еще ансамбли — песни и плясок. Он танцевал как бог. Все мечтал живую балерину посмотреть.